Постскриптум. Историки до сих пор спорят о том, кого можно считать величайшим правителем России до советской эпохи. Кандидатур 3 – Иван III, Иван IV Грозный и Петр I. Некоторые склонны причислять к числу величайших правителей и Николая II. Но у нас же серьезный разговор, не так ли? Начнем по порядку. Иван III, которого, как и Петра, называют великим, Сидел на престоле 43 года, правда не все это время правил самостоятельно, но дело не в этом, а в том, что он стал собирателем земель русских. Многие западные историки и идущие у них на поводу отечественные ренегаты склонны видеть в Иване Третьем проводника так называемой ордынской модели. Построение и управление государством, в которой воля правителя доминирует над всеми прочими соображениями, и ставит ему вину довольно жесткое покорение новгородского государства. Но давайте отбросим в сторону политико-идеологические бредни и посмотрим правде в глаза. Сильным может быть только централизованное государство, все части которого спаяны в единое целое общей идеей, общими интересами или волей правителя. Золотая Орда тут ни при чем. Она была не прародительницей этого принципа, а всего лишь одним из частных примеров. Правителю, желавшему создать сильное государство, способное противостоять врагам, которых у России всегда хватало с избытком, приходилось применять кнут в тех случаях, когда пряники не могли ничем помочь. Так что давайте не будем очернять человека, заложившего фундамент российского государства. Заложившего фундамент – в этом главная политическая заслуга Ивана Третьего. Ивану Грозному тоже изрядно досталось от потомков. И за длительную Ливонскую войну, которая якобы не принесла России никакой пользы, и за опричнину, и за многое другое. Что касается Ливонской войны, то давайте вспомним, что в течение многих лет основные боевые действия велись на территории современных Эстонии, Латвии и Белоруссии, а не на территории российского государства. Лучше уж разорять неизбежной войной чужие земли, чем свои. Разве не так? Да, земли бывшей Ливонской конфедерации разделили между собой Речь Посполитая, Швеция и Дания. Но в худшем варианте они могли бы захватить и изрядную часть российских земель, на которые все эти государства постоянно зарились. Это первое. И второе. Касательно опричнины. Ивану Васильевичу, как и Петру Алексеевичу, была нужна надежная опора, Орудие против боярского засилия, подтачивавшего мощь государства. Возможно, орудие было не идеальным, но свою роль в истории оно сыграло правда, довольно скоро затупилась. Но это уже другой разговор. Но как бы то ни было, Иван Грозный существенно укрепил царскую власть, расширил пределы своего государства, провел ряд важных государственных реформ и способствовал налаживанию торговых и политических связей с европейскими государствами. Спасибо ему за это. Без двух Иванов не было бы и Петра. Но почему Петр I считается величайшим из правителей? Да, он многое сделал, но, по сути, всего лишь продолжал то, что было начато его славными предками. Продолжил расширять пределы, окончательно обуздал бояр и привел, если так можно выразиться, Россию в Европу, закончив тем самым дело, начатое еще Иваном Грозным. Образно говоря, при Иване III и Иване Грозном Россия катилась по давно проложенной колее, а Петр I проложил новую колею, которая превратила Россию не просто в сильное, а в великое государство. В этом вся разница.